Глава вторая Еще раз поздравляю вас всех с поступлением. Ректор как-то по-особенному улыбнулся, так, что мне его улыбка больше напомнила оскал, и продолжил. Сейчас пройдите к коменданту в двадцать первый кабинет административного корпуса. Вам выдадут ключи от ваших комнат в общежитии. Пока некоторые ошарашенно переградывались, мой напарник схватил меня за руку и потащил к выходу. «Пойдем, сейчас там целая толпа будет». Я не хочу стоять в очереди целый час». А он быстро соображает, несмотря на то, что с виду такой тщедушный. Принимая во внимание его доводы про толпу, я ускорила шаг, и к кабинету коменданши мы прибежали первыми. Получив ключи от нашей комнаты, отправились в общежитие. Корпус для проживания студентов был отдельным трехэтажным зданием. На первом и втором этаже расположили студентов, а на третьем — преподавателей и работников академии. Наша же комната была на втором этаже, недалеко от лестницы. Крис открыл дверь своим ключом и, раскрыв одинаково рты, мы оглядели свои владения. Нет, я, конечно, слышала прожить вместе и все остальные ля ля поля но думала, что спальни-то отдельные. А нет, фигушки. Комната была небольшой. Два стола у окна, два деревянных стула, две кровати по бокам и один потрепанный шкаф в углу на котором висело зеркало. Светлые выбеленные стены, часики над дверью, между прочим, противно тикающие. Темно-синие шторы, а еще небольшая межкомнатная дверь. Надеюсь, что в уборную. Надпарник кинул меня каким-то странным взглядом с широко распахнутыми глазами. А они у него, кстати, голубые такие, симпатичные. Как-то нервно выдохнул. Прошел и занял кровать с той стороны, с которой стоял. То есть справа. Я прошла к постели слева. Небрежно швырнул свою поклажу в угол возле шкафа. Парень поморщился, наблюдая полет моего багажа. «Да, повезло мне», — закрывая лицо руками, прошептал он. «Сколько парней? А мне досталась девчонка». Я посмотрела на него. Сам-то тоже девчонка напоминал. Светленькие волнистые волосы до плеч. Я даже отсюда вижу, что они мягонькие, как у ребенка. Лицо то ли с детскими чертами, то ли с женскими, да и телосложение худенькое. Такого одной палкой напополам переломать можно, если хорошенько огреть. Ну, оставим мои кровожадные мыслишки на потом. А пока я не дам этому доходяге испортить мой лучший день жизни. Ой, да ладно тебе. Ты просто еще не понял, как тебе повезло. Я широко улыбнулась ему. Вот уверяю тебя что лучшего напарника, чем я, тебе не найти. Он посмотрел на меня, и его правый глаз дернулся. «Давай лучше знакомиться». Я подошла и протянула пареньку руку. «Я Нира. Я из простых, а по тебе сразу видно, что из благородных, да?» «Крис, а как ты поняла?» Он легко пожал мою ладонь. «Ручки у тебя слишком нежные». Улыбнулся еще шире, а щеки заболели. Сосед внимательно уставился на свои розовые ладони, а я прошла к сумке, достала оттуда термос и бутерброды, которые мама любовно приготовила сегодня утром. Отнесла свою добычу на стол. «Ты есть хочешь?» Я сегодня с утра так нервничала, что кусок у горла не лез. За спиной зашуршала. На стол лег еще один сверток с конфетами и копченым мясом. «Вот, вот это другое дело, вот это по-нашему». «Садись, я тебе матушкиного чая налил. Она сама его заваривает. Очень вкусно получается». Достала свою посуду, разложила по тарелкам еду и разлила горячий чай. Вмяли мы наше кушание в считанные минуты. У Беловрысу аппетит-то хороший оказался. Даже глазки он подобрели. «Ну что, вместе пойдем в библиотеку и форму получать», — предложил парнишка. «А пошли», — согласилась я. Мы оба резко подскочили со своих стульев и из-за того, что сидели рядом, врезались лбами друг о дружку. Зашипели и уселись обратно по местам, потирая пострадавшие места. Он не выдержал первым и заржал, как конь. Я даже не знала, что благородные так умеют, но смеялась вместе с ним. Сначала мы решили, что логичнее будет отправиться за формой. За входом оказался пухленький гном со смешными круглыми очками. Он без лишних слов снял с нас мерки и выдал форму темно-синего цвета, который соответствовал нашему факультету. В комплекте были белая рубашка, две штуки, синяя жилетка, эластичные брюки. Еще Гном нам выдал спортивную форму, состоящую из синих, широких, мягких штанов и белой майки без рукавов. Также он нам выдал по комплекту простого постельного белья и новых полотенец. Так что перед библиотекой все же пришлось зайти в комнату и оставить там вещи. К этому времени за учебниками уже столпилась целая очередь. Увидав ее, мы с напарником синхронно простонали. Через 40 минут наконец-то получили свой комплект книг, тетрадей, и канцелярии. Также нам здесь выдали листок с расписанием для нашей группы. Снова вернувших к себе, решили, что раз уж форма у нас теперь есть, то неплохо бы ее примерить. Развернув пакеты. Мы кое-что поняли и уставились друг на друга, не мигая. «Я при тебе переодеваться не буду», — сразу отрезала. «Я, между прочим, тоже, может, стесняюсь», — выдумал мой в горе сосед. Решение пришло банальное. Я пошла переодеваться в ванную, которая, слава богу, у нас была личная, а он остался в комнате. Зашла в свое убежище, проверила замок, чтобы уж точно не раскрылся, и переоделась. Ну что сказать, форма мне определенно шла. Мои светло-русые волосы красиво смотрелись на синей ткани. Светлые глаза становились еще выразительней, а фигура казалась еще более складной. Я, конечно, и так на внешность не жаловалась, но тут прям залюбовалась. «Эй, ты там переоделся? Я выхожу!» — крикнула через дверь парнишки. Времени-то, конечно, достаточно прошло, но вдруг этот титулованный сам одеваться не умеет. «Да!» — послышалось с той стороны. Я вышла и осмотрела напарника. Форма, кстати, шла не только мне. Крис ней тоже выглядел симпатичнее. Настолько, насколько вообще может выглядеть симпатичнее мальчишка его наружности. Весь день до ужина мы провели у себя, раскладывая вещи и болтая обо всем на свете. Так я узнала, что моему напарнику всего шестнадцать в то время, когда всем остальным поступившим уже есть восемнадцать. Просто он оказывается очень умный, и общее обучение закончил раньше своих сверстников. Теперь-то стало понятно, почему он выглядит таким маленьким. Он просто тут действительно самый младший. Вечером мы решили поужинать остатками нашей еды и подготовиться к первому учебному дню. Первой парой у нас стояла вводная лекция и знакомство с нашим куратором. Вторая история — а третье — магическое право. На этом все. Видимо, изначально нас решили сильно не нагружать и дать освоиться. Уже перед сном снова случился конфуз. Моя пижама предполагала розовый топик на бретельках и короткие шорты. Тоже розовые. Я-то, когда ее с собой брала, то не планировала жить в комнате с лицом мужского пола. Но Крис, кажется, сам меня жутко стеснялся. Ведь его пижама вообще состояла только из одни бриджей. Мы оба, переодевшись, быстро запрыгнули под свое одеяло и натянули их до самой шеи. Но я сейчас же успела мельком рассмотреть своего соседа. Да, знаю, любопытство — мой порог. Он, кстати, хоть и худенький, как тростинка, но оказался вполне жилистым. Он даже кубики кресла заметила. Слушай, Нира, а ты чего сюда поступила? — услышала я шепот соседней Коки. Так это приключений хотела? — Налина там и всякое такое. И вот наслаждаюсь теперь», — кивнула в его сторону подбородком. «А? А ты?» «А я способный. Как король это заметил, так сразу настойчиво посоветовал родителям меня сюда отправить. А его советом, как понимаешь, внимают». «Ого! Так ты с королем знаком? Ну, как бы мой отец его племянник?» «Ого!» — еще раз повторила. «А что уж ты еще скажешь?» Ночью я долго не могла заснуть. Эти дебильные часы с их не менее дебильным тиканьем выводили меня из себя. В голову пришла идея снять их и засунуть в шкаф. Я тихонько встала с постели, на цыпочках прошла, взяла стул, дотащила его до двери, залезла на оной и, и попыталась снять это орудие пыток со стены. Но часы не поддавались. Они будто вообще были приклеены. «Да что бы вас! Я уже начинала ругаться и злиться, злиться и ругаться!» «Ты что делаешь?» — голос напарника застал меня врасплох. Увлекся с отдиранием от стены дьявольского изобретения, я вообще позабыла, что тут еще кто-то есть. А потому от неожиданности неловко дернулась и полетела со стула вниз. Парнишка, видимо, попытался меня поймать, но явно переоценил свои силы. Поэтому на полу мы валялись оба. И снова бесстыдно ржали. «Так что ты там делала?» — вытирая слезы смеха, спросил он. «Слышишь, как тикают?» «Слышу. Бесит». А, «А, ну раз бесит». Он поднялся с пола и включил свет. «Тогда давай помогу, а то ты ж все равно спать не дашь». В следующие двадцать минут уже он тщетно пытался отодрать эти чертовые часы. И ругался не хуже папиного друга, когда тут в кузнице себя по пальцу кувалдой заехал. Ну вот, обычный мужик. Э, э, пацан. Он как выражаться умеет, а то все благородного и себя строил. Спустя еще несколько минут они его, короче, достали. Парнишка просто их взорвал. Нет, я его, конечно, понимаю. Мага лучше не злить в его избежание. И, по сути дела, тикать-то перестали. Но вот шум от взрыва получился оглушающим. Я схватила стул и, быстро поставив его на место, запрыгнула в кровать. Напарник также быстро погасил свет и тоже спрятался под свое одеяло. Стало так тихо, что когда раздался стук в нашу дверь, мы синхронно вздрогнули. Но дверь открывали с одинаково сонными выражениями на лицах. Мол, мы тут вообще спали и сами не понимаем, что произошло. В вашей комнате был шум. Комендантша смотрела на нас строгим взглядом. «Да вроде нет. Сами проснулись из-за него. У нас все в порядке». «А что случилось?» Крис врал так убедительно, что я сама бы ему поверила, если бы в этот момент не запихивала незаметно ногой осколок от пострадавших часов под шкаф. Комендант тоже прониклась его речью и, пожелав нам приятных снов, удалилась. «Мы же переглянулись между собой и снова захихикали». Только на этот раз очень тихо, чтобы наверняка никто не услышал. Когда нас отпустило, и мы смогли нормально дышать, залезли по своим постелям, и на этот раз отрубилась я, кстати, без проблем».